Глава четвертая Зарею вышла из шалаша дунятка Помету сухого собрать на топку. Григорий рысью от базы бежит. Догадалась, что случилось что-то недоброе. Аль поделалось что? Телушка Гришакина сдохла. Еще три скотинки захворали. Дух перевел, сказал, иди, Дунь, в хутор. Накажи Гришаки и остальным, чтоб пришли нончи, скотина мыл захворала. Наскорих покрылась Дунятка, зашагала Дунятка через бугор от солнышка, ползущего из-за кургана. Проводил ее Григорий и медленно пошел к базу. Табун ушел в падинку, а около плетней лежали три телки. К полудню подохли все мечется григорий от табуна к базу захворала еще две штуки одна возле пруда на сыром или упала голову повернул их гришки мычит протяжно глаза выпуклые, слезой стекленяют а у гришки по щекам от загара бронзовым свои соленые слезы ползут на закате солнца пришла с хозяевами дунятка старый дед артемыч Сказал, трогая костылем недвижную тёлку, «Шуршелка, болезнь эта!» «Теперь начнет весь табун валять». Шкуры ободрали, а туши закопали невдалеке от пруда. Земли сухой и чёрной насыпали свежий бугор. А на другой день снова по дороге в хутор вышагивала дунятка, заболела сразу семь телят. Дни уплывали черной чередою, Бас опустел, пусто стало и на душе у Гришки. От полутораста голов осталось пятьдесят. Хозяева приезжали на арбах, обдирали издохших телят, ямы неглубокие рыли в землей кровинистые туши прикидывали и уезжали. А Табул нехотя заходил на бас. Телята ревели, чуя кровь и смерть, невидимо ползающую про Зарями, когда пожелтевший Гришка отворял скрипучие ворота базы, выходил табун на пастьбу и неизменно направлялся через присохшие холмы могил. Запах разлагающегося мяса, пыль, вздернутая беснующимся скотом, рев протяжный беспомощный, и солнце, такое же горячее, в медлительном походе, идущее через степь. Приезжали охотники с хутора, Стреляли вокруг плетней база, хворь лютую пугали от база. А телята все дохли, и с каждым днем редел и редел табун. Начал замечать Гришка, что разрыты кое-какие могилы. Кости обглоданные находил неподалеку, а табун, беспокойный по ночам, стал пугливый. В тишине ночами вдруг разом распухал дикий рев, и табун, ломая плетни, метался по базу. Телята повалили плетни, кучками переходили к шалашу, спали возле огня, тяжело вздыхая и пережевывая траву. Гришка не догадывался до тех пор, пока ночью не проснулся от собачьего бреха. На ходу, надевая полушубок, выскочил из шалаша, Телята затерли его влажными от росы спинами. Постоял у входа, собакам свистнул и в ответ услышал из гадючей балки разноголосый и надрывистый волчий вой. Из тернов, перепоясавших гору, басом откликнулся еще один. Вошел в шалаш, жирник засветил. — Дуня, слышишь? Переливчатые голоса потухли вместе со звездами на заря.